Остаток вечера мы продолжили гадать, кто же убийца. Сергея из числа подозреваемых мы исключили, что его весьма обнадежило. Он то и дело хватал Женьку за руку, и она этому не противилась. А у меня на душе кошки скребли, потому что слова Сергея так словами и остались. «Гадай теперь, что было в действительности. Вдруг он все-таки убийца, да еще хмуряет мою подругу». Сергей собрался утром ехать в Москву за книгами и предложил Женьке отправиться с ним. Но Ромка выдал идею получше. Сергей поедет с двумя его ребятами. Те будут охранять ценный груз». Книги привезут сюда, и Женька их примет под расписку. Идея Сергею не особо понравилась, но спорить он не стал. Зато вынул из тайника в полу недавно позаимствованную в доме тетушки книгу и полчаса взахлеб рассказывал, какая это ценность, начисто забыв, что он ее попросту украл. Книга на Женьку особого впечатления не произвела, но ее предполагаемая ценность очень подружку порадовала. Ночевал Сергей у нас. Наверное, чтобы мы не решили, что, оставшись один, он сбежит. Не скажу, что его присутствие в доме пришлось мне по душе. Скорее, наоборот. Полночи я прислушивалась не скрипнут ли дверь или половица, ворочалась и вздыхала. — Чего ты вертишься? — не выдержал Ромка. — Женька просто помешна на блондинах, — пожаловалась я. — Вдруг он этим воспользуется? Может, мне пойти к ней, чтобы в критический момент не позволить ей сделать глупость? — Он обещал на ней жениться. «Рома, ты спятил. Он вор, возможно, и того хуже. Зато блондин. Лично я согласен выдать ее за кого угодно. У твоей подруги феноменальные способности. И парень либо сбежит от нее, либо станет образцовым мужем. В конце концов, он ей деньги должен. Значит, просто обязан жениться». «Нет, ты точно спятил!» — констатировала я, продолжая прислушиваться. Однако двери не скрипели, половицы тоже, а Женька, как выяснилось, сладко спала, не помышляя о блондинах. Чем был занят Сергей, осталось тайной. Но утром вместе с прибывшими Ромкиными товарищами Он отправился в Москву. Ромка уехал на работу. А мы, дав дяде Мише задание сменить замок на веранде, бродили вдоль реки, любуясь пейзажем, не найдя лучшего занятия. Ближе к обеду Женька предложила. «Давай к Валерке сходим». «Сергей, конечно, мог соврать». Но вдруг той ночью Лаврушин что-то действительно видел и по какой-то причине молчит. Может, удастся его разговорить? В свете недавно наметившейся дружбы с Валерой это было вполне возможно. Но тут другая мысль пришла мне в голову. Кстати, — нахмурилась я, — Валера очень ловко направил наши подозрения. Дав понять что книги украл Сергей. Хотя не исключено, что и Сергей темнит. На это у него причина есть. — Да уж, не везет мне, Анфиса. — Как это не везет? А наследство? Ты же о нем мечтала. — Мечтала, — кивнула Женька. — Ты же помнишь, что Серега сказал? Если не торопиться и найти подходящих покупателей... Начала я и закончила. Короче, о невезении забудь. Я мужчин имею в виду, не унималась Женька. С мужчинами у тебя тоже проблем не будет, заверила я. И не говори мне, что тебе Сергей нравится. Он вор, а порядочной женщине вор нравится не может. Ты слышишь? Слышу. «А если он раскается и встанет на путь исправления?» «Делай, что хочешь!» — отрезала я. Женька, обиженно надув губы, плелась рядом. Валеры дома не оказалось. Лаврушин-старший, выйдя к нам, сообщил, что сын уехал в город за соседкой. Та хотела с утра сходить на кладбище, а потом вернуться в деревню. Пока мы разговаривали с Лаврушиным, показалась машина Валеры. Он затормозил возле дома тети Мани и помог ей выйти из салона. Мне показалось, что с последней нашей встречи она постарела еще больше. — Спасибо тебе, Валера, — сказала она. — Что вы, тетя Маня! — грустно улыбнулся тот. Тут она заметила нас. «Здравствуйте! В гости пришли? Может, и ко мне зайдете? Чаю бы выпили!» Валера мельком взглянул на нас. И в этом взгляде, как ни странно, читалось недовольство. Наверное, по этой причине я и решила предложение принять. Поддерживая тетю Маню с двух сторон, мы поднялись на крыльцо. Валера перегнал машину к своей калитке и направился к себе, помахав нам рукой. Оказавшись на кухне, тетя Маня, присев возле окна, кивнула на плиту и сказала, «Чайник там. Поставьте на огонь, если не трудно. Ноги меня что-то не держат». Она тяжело перлась на локоть глядя куда-то поверх моего плеча. Женька поставила на плиту чайник, потом собрала на стол. Тетя Маня выглядела совершенно безучастной. Нас она позвала только для того, чтобы не оставаться одной. Наверное, если бы нас не оказалось поблизости, она попросила бы побыть с ней, Валеру или кого-то из соседей. Мы сидели за столом не глядя друг на друга. Я малодушно ждала момента, когда можно будет проститься и уйти. Помочь тете Мане в ее горе мы не могли. Они мне часы показали. Вдруг произнесла она. Вроде Володины часы. Только я уж не помню, такие точно или нет. Убили его. Шепотом произнесла она. Сказали, экспертизу проведут. Будут точно знать, он это или нет. А я и так знаю. Он. Я сердцем чувствую. Убили моих деточек. И Вову, и Ирочку. Никого у меня не осталось. Вот так. Она вздохнула стала пить чай с какой-то рвущей душу покорностью, будто с этого момента уже ничего в ее жизни значения не имеет. Женька гладила ее плечо и плакала, а у тети Мани слез не было. Я пожалела, что пришла сюда. Ничем мы ей не поможем. Вот они говорят, что Ирина ночью Возле вашего дома была, когда парня-то убили. Я с ними не спорю. Куда мне спорить? Они все грамотные. Только никуда Ира не уходила. Она на кровати спала, за перегородкой, а я на диване в передней. Я утром рано встаю. Вот и сплю в передней, чтоб не будить ее». Не могла она мимо меня пройти, чтоб я не услышала. Никак не могла. Сплю я чутко. Она еще с детства, когда гулять уходила, спать ложилась в терраске или в кухне на печке, если зимой, чтоб меня не беспокоить. Собралась бы в ту ночь куда идти, в терраске бы и легла, А не в доме. — В милиции вам крестик показывали? Откашлившись, спросила я. — Крестик. — Да, показывали. — Ирин крестик. Но она о том промолчала. «Что — Что? Не поняла я. Когда промолчала? — Как парня-то убили, следователи к нам пришли. Про парня у нее спрашивали. Потом по деревне слух пошел, что они крестик нашли. Мне соседка сказала, камушки на нем. Я и подумала, Ирин крестик, а она мне, нет, не мой. Вижу, что врет, но встревать не стала. Она в город засобиралась, как узнала, что следователи в деревне, до да про крест спрашивают. Утром ее Валера и увез. Вот так. Боялась моя девочка. Очень боялась этого душегуба. И не зря погубил он ее. Вы Епифанова имеете в виду? Кого же еще? Но, говорят, у него есть алиби. Конечно, есть. У него деньжищ всех купит. А ирочки моей не вернёшь. Подождите, нахмурившись, заговорила Женька. Если Ирина в ночь убийства была дома, то как её крестик оказался на месте преступления? Получается, она его уронила утром, когда труп обнаружили. И его при повторном осмотре нашли милицейские. Значит, крестик Вовсе не доказательство того, что Ирина свидетель убийства. Совсем наоборот. Крестик она Валерия отдала. Со вздохом сообщила старушка. Поссорились они. Она в горячке цепочку сорвала с шеи и ему в руку сунула. Они в саду были, а я в кухне, окно открытое. и Я все видела и слышала. Хотела отругать ее, но потом подумала, может, и правильно. Чего парня-то мучить? — Кого мучить? — растерялась Женька. — Валеру. Он ведь любил ее. А она молодая, глупая, чего-то все недовольная была. То ей не так, и это не эдак. Поссорились они. Но когда у него девушка появилась в Москве, Ира очень переживала. Он вроде уже жениться собрался. Сюда приехал родителям сказать. А Ира... Женить бы его расстроилась. Но Ирина в Москву к нему не поехала. И Витьку своего не бросила. Не знаю, что у нее на душе было. Должно быть, она не только боялась. Привыкла к душегубу этому. Вы помните, когда Ира вернула Валере крестик? Осторожно спросила я. Вечером, в среду. Она в магазин ходила. Потом, смотрю, стоит в саду. И Валера тут же. Из их сада к нам пройти можно. Калитка есть. Колодец на двоих копали. Хоть он у них в саду, вот и сделали калитку. Валера Ирочку спрашивала о чем-то, и она на него накричала. «Не лезь в мою жизнь!» — говорит. Он-то спокойно с ней разговаривал, а она словно в беспамятстве кричала. Тогда крес сорвала и сунула ему в руку. Вы точно помните, что это было в среду? — Точно. На следующее утро парня убитого нашли. — А в милиции вы об этом рассказали? — Так не спрашивали они. Или спрашивали, не помню. Я лихорадочно соображала, что же теперь получается. Крест в ночь убийства был вовсе не у Ирины а у Валеры, следовательно, свидетель убийство он, а не она. Тогда почему Валера молчал? Боялся? Как-никак убитый был мафиози, хоть и районного разлива. Стоп. Сергей сказал, что слова Валеры здорово смахивали на шантаж. Выходит, Валера заподозрил соседа в убийстве но вместо того, чтобы в милицию о нём сообщить, решил шантажировать. А что, если явившаяся мысль вызвала у меня лёгкий шок, потому что получалось следующее. Если Валера не свидетель, если он вовсе не свидетель, а убийца, тогда всё остальное становится понятным. Предположим, крестик выпал у него из кармана в момент убийства. А он не только этого не заметил, но даже о нём не вспомнил. Когда Ирину допрашивали, Валера подслушивал под окном. С убитым она встречалась накануне. Но, услышав, что Ирина в ту ночь спала дома, Валера успокоился. Значит, бандит Коля возле дома был один и свидетеля убийства не существует. Но когда менты нашли крестик, Ирина что-то заподозрила. Оттого и следила за Валерой. Он, в свою очередь, догадался, что она его подозревает, увидев ее возле заброшенного колодца. Ирина оказалась в трудном положении. Скорее всего, рассказывать о Лаврушине Следователю она не хотела, возможно, из-за того, что вовсе не была уверена в его вине, но понимала, о том, что украшение принадлежит ей, вскоре узнают, и тогда придется объяснять. Она попросила Валеру отвезти ее в город. Хотела убедить бывшего возлюбленного, что она ни о чем не догадывается, Но когда по деревне поползли слухи, что менты про крестик спрашивают, Валера понял, теперь его судьба зависит от молчания Ирины. Возможно, он испугался, что она все расскажет Витьке. Или все-таки пойдет в милицию. «Скажите», — начала я, понемногу приходя в себя, — «Валера отвез вашу племянницу в город» а после этого он к ней ездил, например, вечером? Нет, машина всё время здесь стояла. Он мог уехать ночью. Я бы слышала. Он меня отвозил, когда я про Иру узнала. А так машина всё время здесь. «Мотоцикл!» — тихо сказала Женька. «Когда мы заходили к Лаврушину... Возле мастерской мотоцикл стоял, презентом покрытый. Да, услышав это, кивнула тетя Маня. Валера, бывает, на рыбалку на мотоцикле ездит. Я кивнула, соглашаясь с Женькой. Точно, его можно катить до самого леса и только там завести. Я поднялась из-за стола, достала мобильный... Но, взглянув на окно, вышла в сене и позвонила Ромке. Трубку я на всякий случай прикрывала рукой, боясь, что меня могут услышать. Мне потребовалось две минуты, чтобы все объяснить Ромке. Одно смущает. Если он убил Сысоева, не ясен мотив, вздохнула я. А шантаж, напомнил Ромка. Чем не мотив? Дела его фирмы, кстати сказать, далеко не блестящи. Если быть точным, она на последнем издыхании. Тогда почему Валера сам не забрал книги? Чтобы их продать, нужны связи. Шантажировать такого типа, как Сергей, куда проще. Морецкий был у него в руках. Но история с Кристиком спутала Лаврушину все карты. После убийства Ирины ему пришлось быть очень осторожным. от того Сергеем разговоров на эту тему он больше не заводил. «Рома, я боюсь за тетю Маню». Она видела, как Ирина вернула ему крестик. «Через час, максимум полтора, я буду у вас. Держитесь рядом с бабкой и будьте осторожны». Я вернулась на кухню. Тётя Маня смотрела в окно, подперев щёку рукой. Женька ёрзала на стуле, посмотрела на меня, и я едва заметно кивнула. Только я устроилась за столом, как дверь распахнулась, и появился Валера. Признаться, увидев его, я здорово струхнула. Не то, чтобы он выглядел зловеще. Однако я бы все равно предпочла быть от него как можно дальше. — Чай пьете? — спросил он. — Да, — ответила тетя Маня. — Садись с нами, Валера. Он сел, как-то странно на нас поглядывая. Было в этом взгляде некое озорство, будто он видел в происходящем нечто забавное. Женька принесла ему чашку. Налила чаю, потом села на табурет, ближе к двери. — А ты чай не будешь? — повернулся к ней Валера. — Спасибо, я уже две чашки выпила. Воспользовшись тем, что Лаврушин смотрит на Женьку, я взяла нож, что лежал на столе, и переложила его на лавку рядом с собой. Сердце стучало, как сумасшедшее, И выглядела я, наверное, не лучшим образом, потому что Валера спросил. — Что с тобой? — Все нормально. Отчаянно замотала я головой. — Да? Ты побледнела. — Душно. Надо бы окно открыть. Валера усмехнулся, а тетя Маня приподнялась и открыла окно. — Все-таки выглядите вы необычно, — заметил он. «Ничего не случилось?» «Нет. В деревне я имею в виду. Может, очередной труп нашли?» «Не очень удачная шутка», — заметила я. «А кто шутит?» — вновь усмехнулся Валера. Время шло, а мы продолжали в том же духе. «Разговором это не назовешь». Однако уходить Валера не собирался, словно ждал чего-то. И я то бледнела, то краснела, чувствуя, как пот стекает по ребрам, и молила Бога, чтобы Ромка поскорее приехал. Вдруг мы всё напутали, то есть поняли неверно, и Валера здесь вовсе ни при чем. А сейчас он сидит и гадает, какая муха нас укусила. Ведь с точки зрения невинного человека мы действительно ведем себя странно, Тут и в дверь позвонили. «Пришел кто-то, вздохнув, сказала тётя Маня. Я посмотрю. Женька выскочила из кухни и вскоре вернулась в сопровождении Сергея. Тот тяжело дышал, как после быстрого бега. Должно быть, действительно бежал всю дорогу от дома. А тебе здесь что понадобилось? удивился Валера. Я пришёл за Женей пожал тот плечами. «Вы чай пьете?» «Садись!» Женька кивнула на свободное место за столом. «Забавно!» усмехнулся Валера. «Что?» не поняла я. «Забавно вы себя ведете. Такое впечатление, что приняли лишнего». «Кстати, неплохая идея!» воодушевилась Женька. «Почему бы нам вечером не затеять шашлыки?» Тут она посмотрела на тетю Маню и язык прикусила. «Шашлыки — это хорошо», — сказал Валера, поднимаясь. «Ладно, пошел я». Отец просил подрамники сколотить и направился к двери. Мы замерли, не зная, как на это реагировать. В этот момент, бросив взгляд в окно, я увидела милицейскую машину, и заорала, высунувшись наружу. «Он здесь!» Валера с удивлением оглянулся, а потом бросился бежать. Сергей вскочил и припустился за ним. Мы, само собой, за Сергеем. Когда я оказалась на крыльце, мужчины уже скрылись в саду. Женька кинулась к приехавшим ментам, которые разговаривали с Лаврушиным-старшим. А я все-таки решила вернуться в дом. Оставлять старушку одно не стоило. — Что случилось? — испуганно спросила тетя Маня. Посмотрела в окно и ахнула. — Батюшки, а Валеру-то куда повели? Подойдя к окну, я наблюдала, как Валерка в сопровождении двух милиционеров садится в машину. Лаврушин-старший был тут же и взирал на все это в полном недоумении. «Не волнуйся, отец», — сказал ему Валера, всё будет нормально».